Часть 3. Тяжело и неуклюже ступая, Борг приблизился к столу, за которым сидел Делани. Погрузил своё точное тело в кресло, сдвинул назад элег шляпу с обвислыми полями, достал грязный платок и стал вытирать потный лоб, натужно сопя и лавируя в том воздух. Послушай-ка, Борг, сказал Бен, положив руки на амбарную книгу и слегка подавшись вперёд. Забудь всё, что я наговорил тебе тогда по телефону. Уж очень я распритиховался. Ладно, что тут поделаешь? Ну надули меня. Потерял я на этом деле 50 кусков. Однако рано или поздно нам попадётся на крючок какая-нибудь рыбка. То это будет мне лично наплевать. И мы восполним потери. Спишем эту сумму на дополнительные расходы. Даже если бы у меня сейчас были эти чёртовые камешки, продавать их нельзя. Слишком уж засвечены. Охаридан всерьез копает это дело. Мне пришлось бы просидеть на них, как на сетка на яйцах, лет пять или шесть, не меньше. Да и тогда особо высовываться с ними, пожалуй, не стоило бы. А все потому, что они кокнули охранник. Мало того, что один из пассажиров этого кретинского самолета оказался сенатором и со страшной силой давит на Охаридана. Борг сунул длинный грязный ноготь в правое ухо и начал ковырять там. Маленькие чёрные глазки затуманились. Казалось, он слушает своего шефа без особого интереса. Поэтому я решил списать потери и забыть к чёртовой матери всю историю, заключил Бен. Ты мне нужен здесь, Борг. Намечается одно дельце. Тебе придётся взяться за организацию. Я знаю, я нахамил тебе по телефону, но Уж очень я распсиховался. Прости, забудем все это. Чего уж там? Ребята без тебя совсем от рук отбились. Если так дальше пойдет, я потеряю куда больше, чем эти несчастные пятьдесят кусков. Не будем тратить время на поиски этой твари Грина. Он свое получит. Сломит еще голову на этих камешках. Стоит ему высунуться с ними, и вот увидишь, его тут же сцапают. Борг? не произнёс ни слова. Бенн терпеливо заёлся в кресле. Он нервничал. Без Борга организация разваливалась прямо на глазах. Ребята отбились от рук, почти не работали, и доходы от рэкета падали с катастрофической быстротой. Произошло две драки, а какой-то мелкий выскочка даже пытался захватить один из его ночных клубов. А всё потому, что не было Борга. всегда стоявшего на страже его интересов бенд чувствовал, что стареет ему стремительно не хотелось заниматься делами единственное чего ему хотелось это иметь деньги и время чтобы тратить их послушай борг да плюнь ты в конце концов на этого грина работы по горло каждый день что-нибудь новенькое надо подтолковать смитски прошлой ночью он прыгнул ножом маленького джо Нельзя допускать такие вещи. Ты посмотри, и подумай, что тут можно сделать. О'кей. Борг пошарил в недрах плаща, извлёк мятую пачку сигарет, сунул в рот одну. Прикурил от облезлой медной зажигалки, которая давала огромное, как костёр, пламя. Кто угодно, только не, я, сказал он, глядя в Бэна в глаза. У меня каникулы, отпуск. Я пахал на тебя без передыха 2 года и 10 минут за всё это время для себя не выкроил. Расчитался ты со мной сполна. Деньги мне не нужны. Я увольняюсь на время. Бен попрочнеел. Ты не можешь так поступить со мной. Нельзя выйти из рук, это ты это знаешь. О'кей. Придётся подкинуть тебе ещё немного деньжанок. Мы ведём твою долю дохода до 25%. Как? Согласен? Борг покачал головой. «Я же сказал. В деньгах я не нуждаюсь. Я хочу немного развлечься. Охота за грином. Как раз то, что мне нужно, чтобы чуть-чуть развеяться». Лицо его сморщилось, что, видимо, должно было означать улыбку, но у Бена при виде ее мурашки по спине побежали. «Пока вы не стали бизнесменом, мистер Делани, мне моя работа нравилась». Вы приказывали мне заняться каким-нибудь человеком, и я им занимался. Знаете, что я люблю больше всего? Я скажу. Больше всего я люблю сидеть в машине, в сырую тёмную ночь и поджидать, пока этот человек не выйдет из дома. Вот что я люблю больше всего на свете. Я люблю ждать с пушкой в руке и знать, что не промахнусь, слышать выстрел и видеть, как жертва принимает пулю, а потом рвать когти с этого места. Вот что я люблю. Но больше этого нет. Мы ведем себя, как какие-нибудь финансисты. Только и думаем, где и как быстро и безопасно сшибить лишний доллар. Сыт по горло. Надоело. Вот Грин надул вас, а вам наплевать, потому что у вас слишком много денег. Еще года два назад вы не приказывали бы мне найти его. Вы бы сами бросились в погоню. Окей. Это ваше дело и ваш путь, но не мой. Прошли те времена, — заметил Бэн. Надо это понимать. Два года назад тебе бы сошли с рук твои штучки. Теперь нет. Ты что, спятил? Может, я и спятил, — ответил Борг. Но лично я от этих штучек получаю море удовольствия. И я намерен искать Гарри Грина. Не важно, сколько это займет у меня времени, но я его найду. Я буду преследовать его... ради спортивного интереса. Меня лично он не обманывал, но слишком это уж бойкая тварь. Его следует обуздать. У вас есть ваши бабы, деньги, мягкая постелька, собняк. Мне от всего этого никакой радости. Мне подавай человека, за которым надо охотиться, такого же ловкого и умного, как я, который будет наизнанку выворачиваться, когда я загоню его в угол. И я должен буду первым нажать на спусковой крючок, опередить его. Вот какие мне нужны каникулы, и я их себе устрою. По опыту Бен знал, что спорить с Боргом бесполезно. Окей, знаю, тебя не удержать, сказал он. Ну а когда покончишь с этим делом, вернешься? Конечно, это же только каникулы. Найду его, убью и вернусь. С радостью, рот с толстыми губами оскалился в улыбке. Только сперва надо найти и убить. Полиция найти его не в силах. Интересно, как это сделаешь ты? Бурк приподнял чёрные брови. Вы подбросили мне не дурную идейку, мистер Делани, когда вспомнили о Глории Дэйн. Думаю, Гарри Грина нужно искать через неё. Где она, там и он. У них пятьдесят тысяч. Может, он и не избавился еще от алмазов, но пятьдесят кусков — достаточная сумма для такой парочки, как Грин и Глория Дейн, чтобы устроить вокруг себя шум и сорить деньгами налево и направо. Слух у меня отличный. Я их найду».